Глава двадцать Вижу, как генерал замирает и пристально глядит в лицо спящего сына. А у меня сердце колотится в груди, как сумасшедшее. Если Данмар поймет, что это его ребенок, то, согласно обратному ритуалу, он заберет его силу, чтобы вернуть дракона. Не пощадит. В монастыре хранятся древние книги, в которых есть упоминания о черной тьме демонов. Если Данмара исцелить от этой заразы, то его собственный дракон может возродиться. По крайней мере, можно попробовать. Естественно, я не первая, кто думает, что найдет способ справиться с неизлечимой заразой. Но только у меня есть знания о медицине из другого мира. Я должна попробовать. Я ускоряю шаг и поправляю одеяло сыну так, чтобы Данмар на него не глядел. Адъютант распахивает дверцу. «Разложи сиденье», — приказывает генерал. Молодой офицер ныряет в салон и быстрым движением опускает спинку. Данмар кладет Ричарда на мягкий диван, и я сажусь рядом с сыном, а генерал — на противоположное сиденье. Генеральская карета просторная, с мягкой обивкой и очень теплая. Между сиденьями даже есть удобный стол. Я прислоняюсь спиной к боковой стенке и чувствую себя по меньшей мере в купе поезда. Очень просторном и дорогом купе. Мы едем. За окном мелькают тёмные силуэты домов. Огней нет, все горожане спят. С неба сыплет крупными хлопьями снег, и кажется, что весь мир замер. Через несколько минут мы подъезжаем к городским стенам и останавливаемся. Солдаты отпирают нам ворота. А в окошко вижу большого снеговика. Данмару смехается. «Ты помнишь, как слепила снежного великана, когда мы жили в гарнизоне Лести?» «Все потом их начали лепить. Даже сюда дошло». «Удивительно, но в этом мире не лепили снеговиков. Я была первая. Просто захотелось повеселиться. Потом мы с Сылаем бросались снежками, а потом пили терпкие напитки с пряностями у огня. Надо же, он помнит. Было хорошо». Воспоминания прокатываются в груди теплой волной, оставляя за собой щемящее чувство тоски. Данмара берёт меня за руку, но я словно ошпаренный отдёргиваю ладонь. «Не надо. Ты женат», — говорю я. «Я не хочу быть походной грелкой. Я этого не заслужила». Я поднимаю острый взгляд на Данмара. «Катенька», — хмурится он. «Даже думать так не смей». Нутро пронзает огненной стрелой от его хриплого Катенька. Он снова берет меня за руку, тянет к себе. В его глазах огонь, он снова готов накинуться на меня. «Не надо, не надо, Элай! За меня другие подумают!» И, кивая за окошко, имею в виду его людей. «Просто покажи мне, что пообещал, а потом отпусти жить своей жизнью». Данмар стискивает челюсти и отпускает мою ладонь. «Я покажу тебе», — кивает он. Я отворачиваюсь к сыну, поправляю одеяло, горло подступает ком. «Мы можем ехать в разных экипажах?» — спрашиваю я. «Не хочу неловкости». «Нет», — раздается непоколебимый ответ. «И отпустить жить своей жизнью я тоже тебе не дам». Глядим друг на друга с вызовом в полной тишине. «Ложись спать, Катя. Поздно уже», — говорит генерал. «Дорога долгая, я решаю не ломаться и лечь, благо рядом с сыном полноценное спальное место. Самое лучшее сейчас — забыться и отдохнуть, чтобы, когда Рик проснется, были силы на него». Данмар сидит на противоположном сиденье, нас отделяет стол. В воздухе висит густое напряжение, но, вопреки всему, присутствие генерала успокаивает, как будто вся семья в сборе. Обнимаю сына и под мирный скрип рессор проваливаюсь в сон. «Мама, где это мы?» — кричит Ричард. Разлепляю глаза. В окно пробивается утренний свет. Сегодня солнечно. Сын проснулся и осматривается в генеральской карете. Я тру глаза, сажусь, поправляю волосы и одежду. — Ой, генерал Данмар, здравствуйте! — восторженно говорит сын и от неожиданности робеет, прижимаясь ко мне. Но генерал улыбается и отвечает бархатистым, раскатистым голосом. — Доброе утро, малыш Ричард!